Глава шестая. «А теперь сурка!» — попросила Дина, и Мартин спел сурка. Дело было теплым воскресным вечером. В самом начале осени только-только начало темнеть. Мартин и Дина сидели на крыше, но это уже была совсем другая крыша, потому что дом с одной колонной давно требовал ремонта, и летом красную черепицу заменили наконец на синюю. На крыше валялись нарядные индийские коврики. Мартин с Диной часто сидели на этих ковриках и ели мороженое большими ложками. Вот и сейчас Дина отставила в сторону недоеденное мороженое и подошла к краю крыши. Мартин пошел за ней следом. Дина присела на корточки, а Мартин залез к ней на колени. И они стали смотреть вниз. Внизу стояла тележка с мороженым, По будням Мартин развозил в ней мороженое по всему городу, а Дина сидела впереди и громко кричала «Выходите, доктор Циммербург!» «Или ваше мороженое, миссис Робинсон!» Потому что на крыше их тележки были специальные антенны, которые угадывали пожелания жителей города. Кому рожок с клубничным шербетом, кому три шарика дененого дынного с корицей и засахаренными дынными корочками, а кому ледяной крошки с хорошей порцией односолодового писки. В доме напротив зажглись окна, и они увидели, как какой-то молодой человек, очень похожий на Лу, и какая-то милая девушка, машут им руками. Дина растерянно посмотрела на Мартина и сказала, «Я не помню, когда Лу переехал». Потом она огляделась вокруг и вдруг сказала, «Мартин, почему наша крыша синяя, а не красная?» Она сняла Мартина с колен и медленно поднялась. Она посмотрела на свои взрослые руки с тонкими браслетиками, на незнакомое платье, потом поднесла к глазам прядь длинных рыжих волос и изумлённо спросила. «Мартин, что всё это такое?» «Это мы, Дина», — сказал Мартин. «Это же мы». Потом вдруг рассвело. «Этого не может быть», — сказал доктор Циммербург и укусил себя за ноготь. Этого не может быть, но это есть. Хотя этого совершенно не может быть, не может быть совершенно. Он умер? — очень тихо спросила Ида. Он умер. Но он не умер, — сказал доктор Циммербург и уронил очки. Понимаете, он ожил. Ожил? — медленно переспросил Марк. И зажил, то есть зажило. Я хочу сказать, зажило, как на собаке. «На вашем слоне все зажило, как на собаке, то есть на слоне, в смысле, на вашем слоне все зажило, как на собаке, и не осталось ни царапины, кроме одной», — сказал доктор Циммербург и икнул. «Господи, какое счастье!» — закричала Ида. «Подождите», — сказал Марк. «Ожил? С ума сойти! Какое счастье! Но как же это так? Как же это может быть, что ожил?» Понимаете? сказал доктор Циммербург и яростно почесал затылок. «Кажется, Мартин бессмертный».